Глава шестая. Москва. Район Марьиной Рощи. 12 июля 1945 года. Так уж случилось, что построенная в XIX веке железная дорога Санкт-Петербург-Москва отрезала Марьину Рощу от Останкина и Сокольников, а проложенная через несколько десятилетий Виндавская ветка окончательно перепахала Марино-Рощинские земли и превратила район в отдалённый городской тупик, получивший невероятную популярность в криминальной среде. В глухой части района, на большом участке, отгороженном от неровной брусчатой улочки дощатым забором, стоял двухэтажный дом. С улицы от посторонних глаз дом надёжно закрывали густые липы и кусты черёмухи. Справа от дома, рядом с покосившимся сараем, притулился вольер, в котором днем отсыпались два огромных злых кобеля. На ночь хозяева привязывали одного у калитки, а другого под козырьком крыльца. А когда к хозяевам приходили странного вида гости, на балкончике второго этажа неизменно появлялся мужчина. Закурив папироску, он внимательно смотрел вокруг, и прислушивался к каждому звуку. Хоть Грант и обернулся мокрым, а Казимир-то все одно красавец! Кромсая лоснящееся сало, ухмылялся в бороду дед Гордей. Прям настоящий генерал! А ты как мыслишь? Не без гордости заметил Сашок, расставляя на белой скатерке граненые стаканы. Чем мы хуже ихних красных полководцев? — Да, ничем, — отмахнулся дед. — Мы академиев не кончали, а погляди вон, какие операции мутим. — Вот и я говорю. А уж Казимир-то его в какую форму не одень. Фельдмаршал, по возрасту хозяин дома Гордей Пантелеев до деда не дотягивал. Всего-то... 900 -го года рождения. Но тут проявлялась его внешность и характер. Невысокий рост, усугубленный сутулостью, несуетливая обстоятельность, морщинистое смуглое лицо, обрамленное косматой седой бородой. Из одежды Гордей предпочитал телогрейку без рукавов, надетую поверх простой ситцевой рубахи. А засаленные полосатые штаны были вечно заправлены в обрезанные варенки. которые он не снимал даже летом. В сороковом году, во время вооруженного налета на один из подмосковных продуктовых складов, банда нарвалась на засаду. Случилась серьезная перестрелка, и Гордей получил пулю в спину. Он оклемался, но с тех пор испытывал жуткие боли в позвоночнике. Еле передвигался и наделал чтобы не быть обузой, уже не ходил. Казимир... поселил его в двухэтажном доме, наказав присматривать за хатой. Так и превратился Гордей в деда. Сашок, наоборот, выглядел моложе своих тридцати восьми. Вертлявый, гладкокожий, золотой зуб фикса, высокий юношеский фальцет и копна непослушных светлых волос из-под кепки молокозырки. Всякий новый знакомец давал ему лет двадцать пять и сильно удивлялся, узнав настоящий возраст парня. В банде Сашок обосновался в сентябре 1939-го, аккурат одновременно с началом Второй мировой, однако по сей день не имел серьезного авторитета и выполнял обязанности уголовного солдата-огольца, нюхал обстановку в городе, шнырял по рынкам, помогал деду Гордею, стоял на шухере, снабжал хату газом, бегал за гарью, водкой с магоном. Все... Из-за той же пресловутой маложалости в последнем деле Сашок получил роль водителя. Помимо этого, Казимир наказал ему прикрывать корешей при отходе с грузового перрона, что тот исправно и сделал. Оконные равы поздно вечером Казимир открывать запрещал, а распахнутые форточки с густым табачным дымом не справлялись. В середине большой залы стоял длинный стол, застеленный свежий. Белой скатертью Стол ломился от бутылок И разнокалиберных тарелок Из алкоголя преобладал Самогон И лишь кое-где виднелись Водочные и пивные этикетки Вина не было вовсе Среди закусок Селедка, маринованные грибы Сало и свежие помидоры С зеленью В центре стола Аппетитно возвышалась гора вареного мяса А рядом в двух мисках парила картошка из прошлогоднего урожая. Во главе стола сидел Казимир, рядом ближайшие кореша, далее все остальные члены банды. На противоположном торце свое законное место занимал Илюха Татарчонок, прибившийся к банде еще в год ее основания. Илюха слыл надежным, имел авторитет, Но основной заслугой коренастого смуглого паренька считалась виртуозная игра на гитаре и сильный приятный баритон. Для музыканта и держали законное местечко на другом торце стола, перебирая струны Илюха выводил. — Я помню день, когда тебя я встретил, ты, прислонясь, стояла на мосту. В твоих глазах ометался пьяный ветер, И папиросочка дымилась во рту. Несмотря на то, что репертуар Илюхи Пополнялся крайне медленно И был хорошо знаком всем присутствующим, Они с удовольствием слушали песню про Марьянку. Трое бандитов молча пили мутный самогон, А Казимир и его приближенные Обсуждали успешный налет на трофейный поезд. А, «Хрен на блюде, они люди! Мы, конечно, ухватили крупного господина Блинова, но в какой-то момент я подумал, все, балабас пришел!» «Сплюнул в кулак селедочные кости Матвей! Горох в валы не закончился, я гайку с апельсина вывинтил, лежу перон нюхаю!» «Холера, а чего же ты ждал?» — лениво поинтересовался Казимир. «А я глядел, чья возьмет. Если б легавые одолели, подорвал бы себя без слез сожалений». «Да чего уж там, и я дрифанул, когда Миху подстрелили», — признался сидевший рядом боцман. «Полю по мусорам, а сам думаю, все, амба!» «Крокодил мы на шара взяли и подфартило нам, а в целом нормально сработали». Соорудили звонок в комендатуру, подъехали, посветили погонами. «Прихватили из вагона ящик», — заключил Казимир. Вздохнув, покосился на свободные места за столом. «Правда, двоих на перроне оставили. Ну да без потерь в нашем деле не обходится. Давайте помянем корешков Михеля и Петро». Илюха успела прокинуть пару стопок самогона и теперь пел ровным и приятным голосом. — Ты подошла ко мне танцующей походкою и тихо-тихо сказала мне, пойдем. А через час спаила меня водкою и завладела моим сердцем и рублем. Рядом звенели стаканы, кто-то заходился в кашле, а пьяный Сашок хлюпал носом. и тайком промокал рукавом слезу. К десяти вечера более-менее трезвыми оставались четверо – Казимир, Матвей, Боцман, а также Дед Гордей, дымящий цигарками на балкончике второго этажа. Пил он по состоянию здоровья мало, поэтому во время разгульных кутежей брал на себя обязанности дозорного. Вообще дисциплина в банде была не хуже чем в боевом гвардейском подразделении Красной Армии. Налаживал ее сам главарь, и на это у него имелись веские причины. Внешность Казимир Ковелецкий имел весьма приятную и запоминающуюся. Высокий, статный, подтянутый без лишнего веса, серые глаза, волнистые темные волосы, прямой нос, выразительные губы. Волевой подбородок. ловя на себе взгляды прохожих, Казимир понимал, что лицо, армейская выправка и манеры потомственного дворянина неизменно привлекают к нему внимание посторонних. Поэтому перед тем, как покинуть Марьину рощу, он всегда старался придать своему обличью заурядность. Намеренно не сбривал щетину, приклеивал усы, надевал мятую кепку. сутулился и использовал самую простую одежду. С началом войны проживать в Москве стало опасно. Ужесточился паспортный режим, количество патрулей на улицах Первопрестольной увеличилось в разы. Встречав на улице квилецкого любой милицейский наряд задавался вполне логичным вопросом, какого черта взрослый здоровый мужик призывного возраста делает в тылу? Пришлось Казимиру в срочном порядке разживаться белым билетом, в который рукастый делатель ремарок вписал несколько серьезных медицинских диагнозов, включая сложнейший перелом левой ноги. Теперь при встрече с патрульными Кавелецкому приходилось искусно изображать хромоту и подтверждать ее надежным документом. После его изучения вопросы и подозрения у военных отпадали – И инвалида отпускали с миром. Родился Казимир Квелецкий в 1896 году в Кракове в семье потомственного дворянина, графа, офицера царской армии. Окончив гимназию, юноша по совету отца самостоятельно отправился в Москву, где поступил в Алексеевское пехотное училище. Выпустившись прапорщиком, он сразу угодил на Юго-Западный фронт, где полыхал пожар Первой мировой. Командуя сначала взводом и ротой, а затем батальоном, Кавелецкий быстро дослужился до ротмистра. Получил три Георгия за храбрость и ранение, от которого на шее навсегда остался длинный кривой шрам. Революцию он не принял. До 1919 года отчаянно дрался с большевиками, в составе Дроздовской дивизии под началом белого генерала Владимира Константиновича Витковского. После разгрома армии в рангеле Витковский предлагал молодому Кверецкому вместе эмигрировать в США, но тот отказался. Ставшую независимой Польшу его тоже не тянуло. Эта страна ему никогда не нравилась, а воспоминания о Кракове навевали тоску. Посему Казимир... решил рискнуть и отправиться искать счастье в Москву под чужим именем. В столице молодой Советской Республики он некоторое время скитался по неуспевшему уехать за границу родственникам и друзьям юнкерской юности. Было сложно, подчас опасно. Но он не сдавался. В конце девятнадцатого года осел у давней знакомой, молодой одинокой женщины, В начале 1921 года у пары родился сын. Гражданской специальности Кверецкий не имел, учиться и работать не хотел. Потому в скором времени прибился к банде, состоящей в основном из птенцов Керенского, уголовников, амнистированных в 1917 году временным правительством. Руководил бандой некто Жорж Кабанов – Жестокий и беспринципный тип, уважавший, однако, Квилецкого за отчаянную храбрость, а также за способность детально просчитать и разработать вооруженный налет любой степени сложности. Жорж соорудил новичку надежную ксиву, в которой имя осталось настоящее – Казимир, а фамилия перекочевала из старого документа, когда-то принадлежавшего железнодорожному инженеру Марку Железнову. После одной удачной и шумной вылазки Кабанов поинтересовался. «Где ты научился так руководить боем?» На что Казимир сдержанно ответил. «Да бог с тобой, Георгий! Разве это бой?» «Я на Дону с остатками полуроты батальон красных положил». Кверецкий очень быстро стал вторым человеком в банде или, выражаясь военным языком, начальником штаба. Именно он предложил Кабанову обзавестись собственной разведкой и контрразведкой, а также поделить банду на самостоятельные боевые группы и тем самым значительно повысить уровень дисциплины. Кабанов последовал советам бывалого вояки, и в обновленном виде военизированная группировка практически перестала нести потери. А количество осечек, благодаря всестороннему анализу при выборе объектов и грамотному планированию налетов, свелось к нулю. После случайной гибели Жоржа Кабанова под колесами грузовика вопрос о новом вожаке в банде не стоял. Кандидатуру Квилецкого поддержало абсолютное большинство подельников. С тех пор его авторитет только возрос, а дисциплина стала по-настоящему железной. соответствующей его новой фамилии. Отдохнуть расслабиться дозволялось лишь после удачного завершения дела. Во всякое другое время, за мелкие прегрешения, рядовых членов банды лишали доли при дележе награбленного. За проступки средней тяжести следовали либо физические наказания, либо изгнания из сообщества. За тяжкие нарушения, что случались крайне редко, Виновника приговаривали к смерти. Вывозили в Богородский лес, расстреливали и там же закапывали. Именно благодаря железной дисциплине банда Казимира сумела выжить не только в жесточайшей конкуренции с другими ГОП-артелями, но и регулярно ускользала из поля зрения столичных сыщиков. Даже в ноябре 1944 года Когда советская власть впервые провела карательную операцию, соединив в один мощный кулак сотрудников госбезопасности, московских милиционеров и армейские подразделения, чтобы одним ударом уничтожить обнаглевший криминал, военизированный отряд Квилецкого практически не пострадал. Довелось ему посидеть и на нарах, ожидая смертного приговора. В декабре 1933 года, во время дерзкого налета на сберкассу, привычный фарт спугнула случайность. На помощь малочисленной охране внезапно пришел проезжавший мимо милицейский патруль. Завязалась перестрелка, во время которой Казимир получил пулю. Один кореш погиб, остальным главарь приказал уходить. Сам же остался и до последнего прикрывал отход товарищей. Очнулся в тюремном лазарете, весь в бинтах и едва живой. Это его сильно удивило. С пойманными бандитами в военное время не церемонились, просто ставили к стенке. А тут чистота, уход, медсестры и трехразовое питание. Начал осторожно расспрашивать персонал. Кумекать, как быть дальше. По всему выходило, что вала вертеть бесполезно. Академия не светила, только вышка. Стало ясно. Лечат и готовят к показательному процессу со смертным приговором. В назидании другим. Ранение было опасным, но врачи постарались. Казимир начал поправляться. В один из погожих деньков на соседнюю койку поместили совсем плохого от болезни городушника. Улучшив момент, тот шепнул. «Твои на воле землю роют. Нашли блатоватого». Появилась надежда. Кверецкий слегка повеселел. Через некоторое время в палату вошли двое. Один в коже и с властью на боку, другой с занятной барышней под мышкой. Началась нудная и исповедь. «Кто такой? Что да как?» сколько за хребтом грабежей с кем из блатных водил дружбу казимир отвечал вяло, или вовсе не отвечал а когда комиссар отвлекся второй сунул под матрац за точку и пару отмычек выбрав удобный момент в канун нового года кверецкий сунул блохачу под ребро зат и удачно бежал из тюремного лазарета В 30-х годах Квелецкий, или, как значилось в его документах, Казимир Железнов, стал в банде полноправным паханом. Примерно в это же время в уголовном мире начало формироваться понятие «вор в законе». Будущие воры станут среди криминала белоручками, белой костью. Их будет отличать личное неучастие в преступлениях, житие на средства общака, ведение переговоров. надзор за воровскими законами. А пока что территорию огромной страны делили меж собой паханы, уголовные авторитеты с самостоятельным статусом в воровском мире. Они не чурались любой работы и были гораздо ближе к рядовым членам банд. Вместе с ними они ходили на дело, вместе нюхали в воздух, всегда сообща и в равных... долях делили добычу. «Ведь до тебя я не был уркаганом, Но уркаганом ты сделала меня, Ты познакомила с малиной и наганом, Идти на мокрые не дрогнула рука». Это было третье или четвертое исполнение песни О красивой и продажной Марьянке. Один из слушателей засыпал, покачивая знатным чубом, Другой пытался затушить папироску, но никак не мог попасть в приспособленную под пепельницу консервную банку. Лишь Сашок продолжал внимать печальной истории, позабыв про текущие по щекам слезы. Попойка завершилась. Двое допивали из четверти самогон, двое разбрелись по дому в поисках лежанки. С верхнего этажа изредка спускался дед Гордей. Коротким кивком докладывал Казимиру, что снаружи все спокойно. Наливал себе стакан чаю, шумно отхлебывал, потом вытряхивал из пачки очередную папиросу и, кряхтя, возвращался на свой пост. И только трое из присутствующих продолжали трезвую обстоятельную беседу. — А что с рожавьем будем делать? Матвей задал вопрос, касавшийся самой насущной проблемы. — Надо избавляться. — На гирише, что ли, ныкать? — поддержал Боцман. И, сдув пепел с папиросой, предложил. — Може, раздуванить его, а? И дело с концом. Дали пущай, каждый сам пристраивает. Матвей с Боцманом осели в банде с первых месяцев ее существования. Оба были в авторитете и числились первыми помощниками квилецкого Матвей подался в столицу из подмосковного села Подьячево, именовавшегося в ту пору обальяновым Поднял по пьяной лавочке на вилы не в меру ретивого председателя колхоза, трижды перекрестился, сплюнул на бездыханное тело и ушел густыми лесами в южном направлении. Боцман не имел ни родственников, ни угла. В 1914 призвался на службу в Царский флот, где дорос до Боцмана, в беспокойном 1917 году дезертировал, добрался до Москвы и, случайно познакомившись С Кабановым нашел свое место в его банде. «С копом это в ломбард не снесешь», — кивнул Квелецкий в сторону чулана, где покоился ящик с золотишком. «А если разложить на кучки, то определенно стуканут. Кто-нибудь из барыг окажется звонарем и пошлет весточку в мур». «Да, у русов пахан». А старцев не мала его он как блат поломали за последнее время согласился матвий чего ж ты предлагаешь гаммуза придется сбывать где ж мы такого и коренного барыгу сыщем подудивился боцман в ящике рыжав я на путь с четвертью есть у меня один на примете за даниловской заставой обитает на него еще покойный кабан на отку дал «Видать, когда ты имел с ним дело?» Матвей удовлетворенно крякнул. «Годится. Кабан пустой дружбы не водил. И что же он?» «Вроде как скупает редкие ценные вещички», — продолжил Казимир. «Что с ним эта холера делает, не ведаю. Цену назначает верную, но платит не сразу». — А частями. — Ну, и понятно. За бездельцу мы с ним не сговоримся, а солидную деньгу он разом не подымет. — ты и оно. А самое главное — он все исполняет тихо и без шума. — Плавит, что ли? — шепотом справился боцман А нам какое дело? — И то верно. — Никакого. Пусть у него голова болит. предложение выходило толковым даже с учетом двух очевидных минусов во первых цена за добычу будет ниже чем на мещанском рынке или на тишке во вторых сполна навар банда получала только через несколько месяцев а то и позже и лех то торчонок допевал песню о марьянке судя по ослабшему голосу продолжать он уже не желал Но вот однажды всех нас повязали Нас было семеро фортовых огольцов. Мы крепко спали и ничего не знали, когда легавые застали нас врасплох. Матвей разлил по стаканам последний самогон. Как по мне, так этот расклад даже лучше. Стукнул он донышком пустой бутылки об пол. Так опосля фартовые вылазки у нас долго буланный на кармане звенеть будет? Согласен. — пробасил босман Война закончилась. Что дальше, неизвестно. Казимир подцепил вилкой ломтик сала. — Известно, — прохрипел он. — Снова гайки закрутит. — Кому? — Всем. Это в начале войны усатый струхнул и назначил всех братьями и сестрами. А теперь, когда шухер закончился, он за свою жизнь спокоен. Значит, все станет по-прежнему. И с нами решит покончить, как в сорок четвертом. Облавы? И облавы, и войсковые операции, и еще что-нибудь придумают. Холеры. Так что, мой расклад по-любому верный. Подельники допили самогон, закусили. Прикуривая очередную папиросу, Матвей проворчал. Дело-то у русов старцеву подкинет. А может, для усиления чекистов подключит? — Лучше бы этот старцев кивалый в суде чалился, — поперхнулся дымом боссман. — Куда он только взялся на нашу голову? — Слышал, будто в разведке воевал, пока на мине не подорвался, — поделился Казимир. И, словно подводя итог, шлепнул ладонью по столешнице. — Значит так... «Старцев со своими кумовьями сейчас будет рыть землю, но у них на нас ничего нет. С тех пор, как я запретил носить с собой бирки, найти нас стало не так-то просто. Короче, отбываем на лаван и сидим тихо, а я тем временем перетру с барыгой покойного кабана». Тяжело поднявшись, Кверецкий привычным движением одернул пиджак, будто был одет в офицерский френч, и направился в дальнюю комнату, где обычно отдыхал после вылазок. Матвей распахнул окно, в которое тотчас вытянуло тяжелую табачную перину Боцман долго кашлял и нащупывал босой ногой потерянную под столом тапку. Кое-как обувшись, прикрикнул на засыпавшего Сашка. — Полундра, салага! А, чего? — испуганно встрепенулся малой. стал и помог гордею с посудой».